А не может ли сходство, о котором вы говорили, броситься в глаза вашим тюремщикам? А вы, дорогой господин Дорбле, нужно быть придворным, как вы, чтобы заниматься такими мелочами. Вы тысячу раз право, дорогой Безмо. Будьте добры, еще чуточку этого вина. Не чуточку, а целый стакан. Нет, нет, нет. Вы остались мушкетером до кончиков пальцев.